Я лично здоров А почему же вы лежите? А мы отдыхай А почему вы отдыхаете, когда все работают? Потому что сегодня воскресенье Какое воскресенье? Выходной день Какой выходной? Почему выходной? Обыкновенный! Весть о том, что два муравья в самый разгар работы легли спать Сразу же облетела весь муравейник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 Стала объяснять я собравшимся И чем больше я им объяснял, тем меньше они меня понимали В общем, когда мы жили там, мы в этот день никогда не работали Где это там? Там Я махнул лапой в сторону большого каменного дома Там, вон, в том кирпичном муравейнике То есть не в муравейнике, а в этом в э, человейнике Я совсем запутался и замолчал Из толпы муравьёв послышались надо голоса. Подозрительно, подозрительно, подозрительно. Кто они такие? Подозрительно. Они чужие. Разобраться. Разобраться. Не надо разбираться. Троть мнулись. Они не мы Они Давай чужие. Забрать. Они забрать. Пока старые муравьи совещались между собой, что с нами делать? Толпа продолжала шуметь. Пока толпа продолжала шуметь, а старые муравьи продолжали совещаться, я успел шепнуть Косте. Малинин, повторяй за мной слова, пока не поздно.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 Толпа муравьев загудела одобрительно. Костя Малинин не успел пикнуть, как к нему и ко мне подошло штук 10 муравьев. Не говоря ни слова, они схватили нас с за ноги, перевернули и понесли прочь от муравейника.